Глава 31. Калинин. «Так, пирожные уложены в красивую вазочку, скатерть на месте, салфетки и кофе тоже. Вроде всё. Стоп! Кольцо! Где оно?» Я начал ощупывать карманы пиджака. Выдохнул. «Всё в порядке, кольцо на месте. Вроде бы мы с Верой всё обговорили утром, но я всё равно волнуюсь». Хочу, чтобы этот миг она запомнила. А еще у компьютера лежал новый контракт для Веры. После отвратительного поведения Наташи, Вера – единственный сотрудник, которого я хочу видеть в своей приемной по утрам. «Макс, ты здесь? Ау-у-у!» опять моя бывшая теща! Тут как тут! Уже конец рабочего дня! Что ей нужно?» «Максим, я поехала!» Раиса Николаевна распахнула дверь моего кабинета и застыла на пороге. «Вот это да! Макс, у тебя что, романтическое свидание в кабинете намечается?» «Да, Раиса Николаевна, поэтому будет лучше, если вы исчезнете. Я собираюсь делать предложение руки и сердца, и свидетели мне ни к чему. Момент не располагает. «Макс, стой! У меня в кабинете есть свечи!» «Можно их зажечь, и будет еще лучше!» «Раиса Николаевна, не надо самодеятельности!» Я сверкнул в ее сторону недовольным взглядом. «Глупости, Макс, уже несу!» И теща ускакала в свой кабинет. «Нет, от нее не избавиться!» «Что ж это такое?» «Должно получиться романтично!» «По крайней мере, консультант в супермаркете обещала, что свечи с ароматом корицы и апельсина – придадут неповторимую атмосферу праздника». Вещала она через холл из своего кабинета. Вскоре на моем рабочем столе появились две большие ароматизированные свечи. «У тебя есть зажигалка, Макс?» Довольная собой, потирала руки Раиса Николаевна. «Зажигалка? Не уверен, что система пожаротушения офисных помещений располагает. «Макс, о чем ты говоришь? Какая система пожаротушения?» «Она давно не работает. Кажется, у меня в сумочке были охотничьи спички. Храню, как трофей!» Перебила меня она. Извлеклась своего редикюля большой коробок и чиркнула спичкой. С сознанием дела Раиса Николаевна зажгла свечи. «Раз, два, три, погасим свет!» «Вау! Действительно романтично, даже в рабочем кабинете!» С восторгом произнесла она. А пахнет-то как... М -м -м. И тут чувствительный датчик уловил дым. Сработала быстродействующая система пожаротушения, и встроенный в потолок оросители начали поливать нас водой, а заодно свечи и угощения на столе. — Не работает, говорите? — сжав кулаки, прорычал я. — Что ты стоишь, Макс? Пирожные спасать надо! — испуганно завопила теща. «Где выключается эта система орошения? А, черт с ней!» С криком «Спасай пирожные!» Раиса Николаевна подхватила вазочку, угасшую свечи, и бросилась вон из моего кабинета. «Компьютер!» – мелькнула паническая мысль. Выдернув кабель из розетки, я стянул в себя пиджак и накинул его на экран компьютера и клавиатуру. Подхватил со стола промокший новый контракт для Веры и принялся стряхивать с него воду. «Максим Викторович, вы меня вызывали?» Я обернулся. Вера настороженно заглядывала в приоткрытую дверь. «Да», – вызывал. «Только вот вышло недоразумение. Сработала система пожарной безопасности». «Какой ужас! Все промокло. А для чего вы меня вызывали? Если из-за конфликта с Наташей, то я очень раскаиваюсь своей несдержанности». «Причем здесь Наташа? Она получила по заслугам». Нечего было трепаться направо и налево. Я с досадой провел ладонью по мокрым волосам. Я позвал тебя, потому что хотел сделать тебе сюрприз. Похоже, сюрприз удался. Сюрприз? Она скользнула взглядом по залитым водой чашкам с кофе и салфеткам и вдруг улыбнулась. О, кажется, я начинаю понимать. Ты хотел пригласить меня на кофе? Да уж. на кофе с пирожными. А где пирожные? Их украла Раиса Николаевна. Хорошо, хоть компьютер не сгорел. Сюрприза не получилось, прости. Вера сделала шаг мне навстречу и обвела мою шею руками. Но ведь ничего страшного не случилось, Макс. Может, поужинам у меня дома, заберем Ярика, купим еды на вынос. У нашей многоэтажки открылся новый китайский ресторанчик. Можно заказать китайскую лапшу, и пирожных купим. У меня дома есть хороший чай». Я испытующе взглянул на нее, а потом резко привлёк к себе. Теперь Вера была так близко, что сердце заныло от неясной тоски. «Выйдешь за меня?» «Знаю, я неуклюжий болван, и все получилось совсем не так, как я задумал, но...» «Да, Макс, я выйду за тебя!» «Уверена?» Касаясь ладони ее щеки, хрипло поинтересовался у нее. «Конечно, уверена!» шепнула она. «А ты? Ты уверен, Макс?» Она ловила ответ в моих глазах. Я с нежностью коснулся подушечкой большого пальца ее губ. Спонтанные мысли мелькали и тут же исчезали. Рядом с Верой было невозможно думать. «Закрой глаза и стой на месте!» Вера послушно закрыла глаза. а я кинулся к своему пиджаку, извлек оттуда бархатную коробочку и заторопился обратно. Взгляд моих глаз остановился на ее губах, и все тело пронзило приятная дрожь. «Можешь открыть глаза». «Когда ты успел купить кольцо?» Ее глаза вспыхнули восторгом. Одно мгновение, и мои губы осторожно коснулись ее рта, а потом уверенно заскользили, Обжигая и увлекая, она тянулась мне навстречу, и от этого все тело пронизывало приятное истома. «Кстати, мне нужна новая помощница!» Обжигая ее шею поцелуями, хрипло шепнул я. «Не хочешь занять это место? Мы бы могли вместе пить кофе из твоей любимой кофейни по утрам. Ты хочешь, чтобы я стала твоей помощницей? Серьезно?» «Ну да, весь офис думает, что у нас с тобой был роман, и теперь у меня есть внебрачный ребенок. Так пусть подавятся новыми сплетнями!» Вера сверкнула в мою сторону лукавым взглядом. «Это все ты придумал? А я напала на Наташу?» Наташа могла быть сдержаннее. «А за служебные романы на рабочем месте не увольняют?» «Вроде бы нет». «Тогда я согласна». «Отлично!» Завтра подпишешь новый договор в отделе кадров. Так, а теперь поехали отсюда за Яриком и китайской едой. Я только заберу вещи. Тогда встретимся у лифта через десять минут. Хорошо. Вера чмокнула меня в губы и убежала. Вызвав уборщицу, я дал ей задание устранить последствия водопада и достал из шкафа свое пальто. Какое счастье, хоть оно не промокло! В кармане брюк завибрировал мобильный, и снова этот странный мужской голос на непонятном языке. — Что за шутки? Перестаньте мне звонить! Вы не туда попали! Фыркнув, я нажал на сброс, после чего надел пальто и заторопился к лифту. Надеюсь, Вера меня все еще ждет.